теряли былую мощь без веры и приношений в опустевших продуваемых ветрами храмах Верховный лама всепоглощающего света безуспешно искал младенцев пригодных для лунг гомпа, сберегая своего единственного скорохода на крайний случай но теперь когда окончательно развеялись сомнения настал черед Выпустить последнего голубя в дальний и, возможно, безвозвратный полет. Старик не испытывал ни сожалений, присущих собственнику, готовому ради крайней нужды рискнуть драгоценной диковиной.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 Гагван Римпочи почувствовал, как что-то внезапно сжало, а затем медленно и неохотно отпустило его затасковавшее сердце. Стремясь единственно к тому, чтобы удержать неизменным былое, оно уловило приближение расставания и задрепетало, как желтый лист на ветру. Ах, это тусклое дуновение, гасящие огоньки! В нем слышится наждачный шорок песчинок. на золотых ликах богов, грохот и шелест, расписанных фресками стен, сползающих в удушливых клубах звездки. Глава восьмая С помощью безотказного шерпа Макдональд заарендовал низкорослую соловую кобылку с длинной челкой и отправился разведать перевал.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 Чутко и послушно. Она покорно вступила в прыгающие по камням мутные от снега ручьи. Когда ледяная вода обжимала непромокаемое голенище, всадник непроизвольно подбирал повод и пригибался к холке. А скользаясь на валунах и упорно противостоя течению, лошадь замирала, но затем самостоятельно находила кратчайший путь, выбиралась на сушу и продолжала трусить погремящие гальки, под которой, изредка выплескивая наверх грязную пену, бежали талые воды. От подвесного моста, предназначенного только для пеших, если не для обезьян, пришлось изрядно дать лишку. Отмеченные на карте броды сдулись и стали непреодолимыми. Вскипающий опасными гребешками нефритовый поток тащил выворочные камни и острые, истонченные до невидимости льдины, Всюду виднелись следы пурги, бушевавшей в горах почти беспрерывно трой суд.